Глава 19. Невеста. Холгер, срывая голос, прокричал я, глядя в черноту бездны под нами. Его фигура скрылась, будто растворилась в этой темени. И их больше нет. Одна ошибка, суты доли секунды, и жизнь потеряна. Две, ставшие мне родными души исчезли: мой друга и возлюбленного. Мы знали, что нам предстоит расстаться, но наше время оборвалось слишком быстро. Я не готова. Я не могу его отпустить. Эрика, нужно бежать. Стефан резко дёрнул меня назад, разворачивая к себе и с силой встряхнул за плечи. Он погиб, и мы погибнем, если останемся тут, прокричал он мне в лицо, пытаясь заставить опомниться. Да, Я быстро закивала головой, стирая слезы со щек. Друзья собрались рядом, ждали только меня. Я подвергала их жизни опасности, а стражи края мира приближались. Змеиные тела быстро пересекали ступени. Из огромных пастей с выкидными клыками вырывалось яростное шипение. В эрфолке не водится змей. Это твари далекой пустынной флассии, Раньше я видела их только на картинках, в книгах, и не думала, что когда-нибудь придётся столкнуться с подобными им тварями на краю мира. Эрика Солвин подбежал ко мне, запыхавшийся после быстрого бега, взъерошенный. Он приоткрыл рот, глядя в мои глаза, и помотал головой. Не знал, что сказать. А я не знала, что ответить. Не могла злиться на него. и не могла простить. Уходим, сипло бросила я, с трудом подавив всхлип. И снова пришлось бежать по ненадежным ступеням, карабкаться наверх, чтобы ужасающие монстры не догнали. Кора и Сэлвин вычерпывали из меня всю жубра, бросая в преследователей ледяные атаки, но силы не иссякали. Напротив, стихия будто становилась сильнее. Наверное, позже я обдумаю происходящее. То, как просто делюсь с Тужей, как она легко подчиняется тем, кому её доверили. В истории никогда не упоминалось о подобном использовании стихии. Но сейчас мы думали только о спасении. Неслись наверх, понимая, что враг может настигнуть в любой момент. Но упрямство нам было не занимать. Даже хрупкая Милдрид не отставала. А мы уж тем более не собирались сдаваться. Посте понимали, что стремимся преодолеть расстояние в небо и переупрямить бессмертных существ. Всё закончилось неожиданно. Мы будто пересекли какой-то важный рубеж, и змеи остановились, прекратив преследование. Прошипели нам вслед злобно и полностью растворились. Хоть чуть выше виднелась новая земля. Только предстояло узнать, большой это остров или или край земель полубогов, долгожданная цель наших поисков. Передохнем там». Не дожидаясь ответа остальных, Сылвин устремился дальше. Мы устало поплелись за ним. Опасность миновала и напомнила о себе усталость, которую мы гнали прочь в последний час сумасшедшего бега. «Потому следующая пара десятков метров дались сложнее всего». Спрыгивали с острова на крупную землю мы уже с трудом. Я шла последней. Внизу так же тмило чернота, только срединных земель. Может, Холгер и Рикард выжили? Не хочу верить в то, что их больше нет. Тяжело приземлившись на траву, я упала на колени, оглядываясь. Вокруг скалы, луг, цветы, деревья, и воздух тот же, Ландшафт немного другой. Иначе бы я решила, что мы вернулись назад, попав в очередную ловушку богов. Мужчины двинулись дальше с оружием в руках, чтобы увериться в безопасности места. Милдред учащённо дышала, гля прямо на траву. Сестра присела на камень. Её ладонь нежно погладила живот. "Кора?" изумлённо вопросила я. Ошеломление осознания отодвинуло прочь собственные переживания. «Мы недавно узнали. С вымученной улыбкой на губах она стерла пот со лба. Пока молчали, боялись. Я рада за тебя. Не знаю, насколько мои слова уместны. Мы неизвестно где, не знаем, насколько здесь опасно. И Холгер с Рикардом погибли». Наш отряд становится меньше, а цель пути всё ближе, только сам путь сложнее. Спасибо, тускло проговорила Кора. Мне жаль. Не выдержав её сочувствующего взгляда, я опустила голову. Из глаз снова потекли слёзы. Так мало. Почему боги дали нам так мало времени? Кажется, я слишком глубоко ушла в свои мысли. Сквозь пелену слёз перед глазами появилось расплывающееся лицо сестры. Не могу поверить, что его больше нет, прошептала она, обвивая руками мои плечи. И я, согнувшись, больше не в состоянии держаться, и уткнулась лицом в её грудь. Слезы полились из глаз с нескончаемым потоком. Душа рвалась на части, а сердце осыпалось ледяными осколками. Я знала, что этот день придет, знала, что будет больно, но даже не представляла, насколько. «Изгой! Как она?» — спросил Селвин, когда увидел вышедшую к его посту Кору. Вечер опустился на земли полубогов. Горячий в лагере за спиной девушки костёр очерчивал её фигуру. Выражение лица с трудом различалось в темноте, но ему чудилось, что она смотрится с осуждением. Заснула. Дёрнула она плечом. После того как убедились в безопасности места, они разбили лагерь, решив двинуться дальше рано утром. Все устали после бешеного подъёма и были опечалены смертью Рикардо. Селвину казалось, его присутствие расстраивает Эрику сильнее. потому он вызвался дежурить первым и отошел от лагеря. И про себя надеялся, что она вскоре успокоится. «Тебе тоже стоит поспать». Подойдя к супруге, Драгон обнял ее, положив ладонь на еще плоский живот. Первый шок прошел. Он по-прежнему переживал не свою временность и беременность, но уже про себя представлял своего наследника. Или наследницу. Он надеялся на мальчика, но далеко не загадывал. Добраться бы до сада и выжить. Они так близко, что страшно что-то планировать. Кажется, одна неосторожная мысль разрушит сопутствующую ему удачу. Ты Ты ведь не специально? еле слышно спросила она. Нет, быстро лики сомнени не соврал он. Когда только придумали этот безумный план и нашли проводника, они всё обговорили, просчитали все риски, в том числе исходящие от сумрачного воина. Кора была готова избавиться от возможной опасности, но за время путешествия Рикард успел стать ей другом. Горе сестры сильно её расстраивало, потому пусть верит в лучшую версию Селвина. Лишние переживания опасны для ребёнка, как и Рикард был опасен для дальнейших планов. Чтобы войти в сад Сигурн, Селвину нужно Эрика. Потом же понадобится и сердце. Как бы он ни старался, оно срастается с ней слишком быстро. Вскоре забрать его станет невозможно. И хорошо бы сделать всё добровольно. Не хотелось бы её принуждать. Но отказаться от своего замысла, значит простить убийцу смерти, представителя великого рода Амель. А простить он не мог. Чтобы убить Эрвина, мало собственного резерва и благословений Гейты. Ему необходимо стужа. Иди спать. Вам нужно отдохнуть. Ты уже говоришь обо мне во множественном числе. В голосе девушки послышалась мягкая улыбка. Теперь у меня двое любимых. Ладонь скользнула к шее супруги, чтобы запрокинуть её голову. Сэлвин склонился к лицу супруги. "И мы любим тебя", шепнула она. И он с упоением припал губами к её улыбающимся губам. Этот поцелуй был с горьким привкусом лужи. Иногда чудилось, что он знакомы с Элвину с рождения. На следующий день встали рано. Новые земли манили скорее их изведать, сравнить со знакомым и родным. Члены отряда уже отметили, что растущая вокруг зелень, хоть и похожа на ту, что произрастает внизу, но все же значительно отличается по форме листьев, цвету и высоте. Пропали вечно зеленые деревья, их путь проходил через лиственный лес. К счастью, без колдовского тумана. А среди листвы мелькало много цветов, таких ярких и разнообразных оттенков, что прихватывало дыхание. Такое не описывалось в легендах. Они даже не знали, кто на самом деле населяет эти земли, какие животные тут водятся. Потому продвигались очень осторожно. Хищники эти дни их не беспокоили. Дичи здесь было достаточно, чтобы не голодать. Без лошадей они успевали преодолеть за день небольшое расстояние, Но старались не унывать и всячески поддерживать Эрику. Она была холодна словно стужа, немногословна, равнодушна. Смерть Рикардо разбила её сердце. Как человек, проводник на рельсах Сольвино, но чувство вины не было. Он понимал, что после края мира придётся что-то решать, и он сделал выбор в пользу сокращения рисков. Эрика молода, наивна, она быстро оправится. Она сблизилась с Рикардом на фоне совместного путешествия. Но Селвин сомневался, что дочь прославленного рода всерьёз думала связать свою жизнь с простолюдином. Это лишь влюблённость на фоне одиночества, не более. Но ну, а первая любовь всегда бывает печальна. На четвёртый день пути они вышли к каменному мосту, переброшенному через реку с прозрачными водами. Возле него они заметили следы человеческих ног, давние, размытые дождями, но это заставило их больше напрячься. Всем хотелось добраться до сада, избежав столкновений с местными жителями. Однако это не удалось. За лесом открывались поля и расположившаяся рядом деревня, небольшая, с воздвинутой вокруг деревянной стеной. «Надо обойти», — покачал головой Беллин. Тут послышался шелест листвы, и из-за деревьев показалось строя мужчин. Они тащили тушу какого-то животного. Евна не рассчитывали на встречу с вооружённым отрядом. Уже по первому взгляду на охотников становилось понятно, вряд ли получится прикинуться местными. Все были беловолосыми, с очень светлой кожей и необычными глазами карего цвета, с чернотой вместо белка. Селвин отвёл руку назад, создавая на ладони сгусток чистой магии. Эрика скинула лук с плеча, но не спешила накладывать на него стрелу. Стефан толкнул Милдра себе за спину. положив руку, нуркая мечча на поясе. Белин мина вещего перехватил древко топора, а Кора зеркально повторила же супруга. Мы не желаем зла, произнёс Селвин на всеобщем языке. Он считался древним и почти забытым, пришедшим к ним от богов. Его ещё называли языком королей, потому что в срединных землях на нём в основном общались только правители и дипломаты во время переговоров. Кажется, понимали его и тут, судя по тому, что встреченные мужчины чуть расслабились. «Кто вы?» — спросил более молодой и смелый. «Мы у края мира», — напомнил ему охотник взрослее, остро рассматривая их лица и одежду. «Вы ведь из нижних земель?» «Да», — кивнула Эрика. Селвин даже не сомневался, что дочь Кононга свободно общается на древнем языке. «Мы услышали зов богини», — сказала она полуправду. Уж богов тут должны почитать, а вот разграбление сада могут не одобрить. Раз им не удалось перемещаться скрытно, стоило попробовать получить больше информации у местных. Что она и делала. В любой другой стране Средиземных земель её ума смекалка вызвали бы уважение, но она родилась в Орфолке, где девушку красили другие качества. "Богиня", недоверчиво нахмурился собеседник. "Сигурн", нехотя пояснила она. Это невозможно. Мужчина отрицательно качнул головой, переглянувшись со спутниками. Почему? Уже чувство неладное, уточнил Сэлвин. Разве вы не знаете? Охотник пригляделся к ним ещё внимательнее, будто пытаясь найти ответы в глазах. Но разговор понимали не все. Милдред так вообще просто испуганно хлопала глазами, прежде за спиной Стефана. Что мы не знаем? поторопил его Эрика. Все боги мертвы. Что? Она задохнулась от шока. Маркеем убил всех. Жених. Убил? Боги мертвы? Изумление было так сильно, что вопрос вырвался сам собой. Стефан даже задумался, может, он не так понял слова древнего языка. Мертвы, терпеливо подтвердил старший из охотников, прикрыв корей глаза с чернотой вокруг радужки. С трудом удавалось не рассматривать собеседников слишком пристально. Их внешность была необычна, но, наверное, то же самое они думали о них. "Боги бессмертны", ошеломлённо выдохнула Эрика. "И способ". Понизив голос до шёпота, произнёс молодой парень. Стефан предполагал, что он его рависник. Старший сразу на него шикнул, словно по привычке, оглядевшись по сторонам. Это запрещённая тема. Предостерег он молодого спутника, кивнув на тушу неизвестного порнокопытного, напоминающего оленя, которую они до сих пор удерживали в руках. Те опустили ее на землю и вновь сосредоточили внимание на собеседниках. «Что происходит?» — Милдред дернула Стефана за рука в куртке. «Они говорят, что все боги мертвы!» — шепотом перевел он. Девушка приоткрыла рот от изумления, а Беллин красноречиво выругался. Его слова не требовали перевода. Охотники понятливо усмехнулись. Меня зовут Церсус. Старший из мужчин чуть склонил голову. Ивлис представился самый молодой парень. Шейц, спохватился последний, отрывая через чур заинтересованный взгляд от Милдред. Тогда и они представились. Назвали только имена. Сейчас их происхождение не имело значения, как и вся прошлая жизнь. Здесь свои законы и традиции. Но радовало, что местные не относятся к ним враждебно. Возможно, они помогут без проблем добраться до сада. «Что сказала вам богиня?» — поинтересовался Церсус. Он говорил спокойно, не позволяя себе эмоций. А вот, судя по реакции спутников помоложе, их очень интересовал ответ на этот вопрос. «Я молилась в храме, сомневалась, и она указала мне путь». Даже скорее сделалы выбор за меня, пояснил Эрика. В нашем мире начинается война. Селвин приблизился к супруге, ненавищево закрывая её своим телом от мужчин. Девушки вызывали в них слишком явный интерес. Целый город подвергся проклятию. Мы надеялись попасть в сад Сигурн и попросить исцеляющий цветок. Это невозможно, порывисто качнул головой Ивлис. Сад закрыт маркизом Только он и сама Сигурн в него входили. Но, говорят, дверь способна открыть те, кто рожден под переменчивой звездой богини. На наших землях не рождалось таких детей столетиями. Острый взгляд необычных глаз мужчины скользнул по луку Эрики и сосредоточился на ее лице. Но та не отвернулась и даже сделала вид, что не замечает намека в его словах. И еще, говорят, там и находится смерть богов. Потому вход в сад закрыт для всех, кроме Маркима, хмыкнул Шейц. "Прекрети", попытался предостеречь его Церсус. "Они пришли сюда за спасением и должны знать правду". Отмахнулся мужчина. "Марким единолично правит этими землями. Жестоко правит, и он не допустит, чтобы кому-то из жителей попало в руки оружие против него. Здесь вы не найдёте то, что ищете". "Мне жаль". Покачал головой старший. «Вы проделали такой путь?» «Зря». Эрика передернула плечами, но ничего не ответила. «И все же мы бы хотели сходить к саду. Возможно, там станет понятно, кто звал нас». Голос Селуина звучал как никогда дружелюбно. Далеко ли он находится от этих мест? «День полета. Может, меньше». «Полета?» — переспросил Стефан. «Да, на грифе». У нас не летают, с улыбкой пояснила Эрика. Значит, этот полёт станет для вас особенным. Церсус одзеркалил её улыбку. Приглашаю вас в мой дом как гостей. Друзья с сомнением приглянулись. В прошлом одно такое приглашение обернулось катастрофой и оставило следы ожогов на теле каждого. Только мужчина запнулся, будто пытаясь подобрать слова. Что? подбодрил его Эрика. «В каких вы все отношениях?» «Свободны ли девушки?» «А это так важно?» Напряглась она. «Да, очень». Серьезно кивнул он на хмуре в светлые брови. «У нас девушки не путешествуют одни. Их всегда сопровождают отец, брат или муж. Иначе любой мужчина может заявить на нее права». Дикость какая-то. Недоверчиво пробормотала кора. «У вас иначе?» Хмуро спросил Шейц. У нас тоже договариваются о браке со старшим мужчиной рода. Примирительным тоном начала объяснять Эрика. Но если у девушки нет рода, то она свободна сама за себя решать. Моя сестра замужем. Я свободна, как и Милдред. Взгляд Шейдса и так почти не отрывался от жмущейся к спине Стефана девушки, а сейчас он вспыхнул настоящим торжеством. «Я родственник Эрики», — вступил в разговор Селвин, супруг ее сестры, почти брат. Милдред не свободна, возразил Стефан, делая шаг в сторону, чтобы спрятать её от толчного взгляда охотника. Она помолвлена. Эрика кашлянула от неожиданности Акора, посмотрела на него с кривой улыбкой. Только Сэлвин остался равнодушным к его словам. О чём они говорят? Милдред вновь дёрнула его за куртку на локте. Девушки здесь не свободны. Он обернулся к ней, заглядывая в озадаченные зелёные глаза. я сказал, что мы помолвлены». «Помолвлены?» — ахнула она. «Просто скажи, что согласна». Сумеречный. Падение было стремительным и бесконечно долгим. Холгер летел в непроглядной тьме, глядя наверх. Туда, где еще виднелся слабый свет потерянного прошлого. Лестница вела в небо, но не вниз. И его полет проходил в абсолютной пустоте. Их, Он давно потерял надежду за что-то ухватиться, чтобы спастись. Как и Рикард. Он знал это, но молчал. Они оба молчали, не находя слов прощания. С самого начала эта миссия была скорее необычным способом самоубийства. Но они прошли дальше многих. Радовал лишь, что остальные продолжают путь. Холгер не сомневался, Эрика дойдет до конца. При желании она переупрямит сами законы мироздания. Полёт вдруг начал замедляться. Ветер больше не свистел в ушах, и в черноте даже различились странные огни, которые начали приближаться. Холгер взмахнул руками, пытаясь перевернуться. И вовремя странное состояние невесомости исчезло, и падение продолжилось. Только за невысекунду, и он приземлился на полусогнутые колени, изумлённо оглядываясь. "Живы", прошептал он в неверии. только неизвестно где, хмыкнул Рикард. Слова его звучали далеко эхо. Душа ученика ослабела, и они ничего не могли поделать. Затишье продлилось недолго. Огни ещё приблизились, и стало понятно, что это фонари в руках пугающих существ. Их было пятеро. Роスлые тела обхватывали кожаные доспехи. На чёрной коже алели нарывы и зажившие раны. Уродливые морды напоминали рыло свиней. А головы неизвестных чудовищ венчали короткие рога. Холгер, готовый обороняться, выхватил меч. Противники окружали его, гавкнув и крича ве проклятие на неизвестном языке. Бежать было некуда. Вокруг высились скалы и темень нижнего мира. Да и земля под ногами была серо-чёрной, без единого клочка растительности. Чудес, даже воздух наполняет вязким мгла, проникая в лёгкие с вдыхаемым воздухом. Холгер знал, куда он попал. Нижний мир тёмных богов и их созданий. Отсюда не возвращаются. Разбиться было бы проще, легче, менее мучительно. Но он не собирался сдаваться живым. Лучше смерть в бою или даже от собственного клинка, чем вечные пытки без надежды на избавление. Только предпринятий он ничего не сумел. Сверху навалилась непреодолимая мощь, буквально припечатывая его к земле. Меч вылетел из руки, и прежде чем он опомнился, твари Нижнего Мира схватили его и вздернули на ноги. Он рванулся из-за хватки, но проще было прорубиться сквозь каменную стену. «Надо же!» Вокруг него музыкальным переливом разнесся нежный женский голос. Хрюканье чудовищ прекратилось. Они благоговейно опустили уродливые головы перед формирующейся из черной дымки фигурой. Она начала обретать человеческие очертания, пока перед Холгером не предстала девушка в темной с золотом одежде. Соблазнительные изгибы тела, почти не скрытые тонкой тканью, не смогли бы оставить равнодушным даже самое зачерствевшее сердце. Одна половина ее лица отливала смертельной бледностью, когда вторую пересекала темная сетка вен, поднимающихся к небольшому рогу на лбу и уходящих в пылающий красным глаз, а второе — око незнакомки — горело ярким белым светом, и в нём виделись все муки мира. Смертный, проговорила она, подев тонким пальчиком с острым когтем подбородок Холгера. Я ждала тебя очень долго. Кто ты? спросил он зло, ведь ему было нечего терять. У меня много имён, но ты уже знаком со мной. Гейта. Так меня зовут на вашей земле. Богиня. растерянно проговорил он. «Да, теперь и ты знаешь, кто я». Алые губы раздвинулись в улыбки, обнажая белоснежные клыки. «Все происходит, как я предсказывала». Острый коготь скользнул по подбородку сумеречного воина, оставляя на коже порез. «Отведите его в темницу», — скомандовала она. «Только...» Я ладонь стремительно ударила его в грудь. Рука потеряла материальность — И прорвалась к самому сердцу по запястье. Задохнувшись от шока, Холгер смотрел в погасшие глаза Гейты. Одно тело и две души, задумчиво протянула она. Так не должно быть. Что происходит? В ужасе заметался Рикард. Богиня выдернула руку, а вместе с ней и выдрыла из тела душу Холгера. Он ошеломлённо хватая ртом воздух, Иди к этой блядь мяк в хватке чудовищ